Эту и другие аудиокниги в исполнении пафин кафе вы можете найти на Патреоне. Ссылка в описании. Эдди Бертин. Скрик. Полуразбуженный Тони Баркель протянул руку, пытаясь нащупать звенящий в темноте будильник, который стоял на ночном столике, издавая адский шум. Пальцы Тони неуклюже отыскали клавишу-выключатель. В этот момент будильник издал подозрительный звук и цапнул Тони за руку. Реакция Тони была мгновенной, он одним прыжком оказался по другую сторону и включил свет. С безопасного расстояния он ошарашенно рассматривал все еще радостно трезвонящего будильника. Его пронзительный звук пронизывал до мозга костей. Будильник с виду был самый обыкновенный, и от своих собратьев ничем не отличался. Да и только Тони прекрасно помнил, что минутой раньше он укусил его за руку. «Даже странно, как реально могут иногда восприниматься ночные кошмары», — подумал Тони. До такой степени, что после пробуждения человек убежден в их реальности. «Ну что ж, сон не сон, в любом случае пора вставать». Неприятное давление внизу живота напомнило Тони, что следует сходить в туалет. «Пора бы подзаправиться горячим кофе, желательно погорячее, это поможет согнать остатки сна», — подумал он. С тяжелым вздохом Тони отбросил одеяло, перевернулся на живот, а затем вновь на спину, так что мог дотянуться до будильника, не вылезая из постели. И он вновь вытянул руку, Будильник раскрыл металлическую пасть, бегущую поперек циферблат от девятки до тройки, и обнажил острые, как бритва, стальные зубищи. Когда он ими лязгнул, Тони немного отодвинулся назад, и после традиционных в таких случаях проб, как протирание глаз, пощипывание и других, констатировал к своему удивлению, он никоим образом не спит. И, как ему кажется, он в здравом уме. «Ну, тогда повторим», — произнес сам себе Тони Баркель, — «я живу один в небольшой мебелированной квартире на над Варбомстрат-27А, время сейчас четверть восьмого, я должен подниматься и идти в контору». Ему все это показалось весьма логичным и ясно сформулированным, и он признал, что пока не сошел с ума, вот только вооруженный острыми, словно упирание зубами, будильник не очень гармонировал с подобной логической структурой. Тем временем упомянутый будильник по-прежнему стоял на ночном столике, а его нервирующий трезвон постепенно стихал и, наконец, совершенно растаял в тишине. Губы, если можно было их так назвать, открывались и закрывались, как у выброшенной из воды рыбешки. Хотя рыбы голоса не имеют, а это это издавало звуки, словно электропила, старательно пробивающая дорогу сквозь затвердевшую древесину. Тони попробовал несколько раз закрыть и открыть глаза, но ничего не помогло. Зубастый будильник по-прежнему стоял на месте. Поэтому Тони решил принять все как есть, как логически необъяснимое, но реально существующее нечто. «Черт возьми», — произнес он. повыше вышеперекоршенной металлической пасти в будильнике появилось маленькое черное отверстие. Высунувшаяся из него тонкая металлическая спираль с молочно-белым шариком на конце — направилась к Тони. Он чувствовал странное, непередаваемое ощущение, как будто нечто рассматривало его. «Черт возьми!» Повторил будильник, выговаривая слова с легким прононсом, после чего последовал какой-то бессмысленный набор слов. «Ксикорд, Норсих, возможная классификация, проклятие, возмущение, применение, ярость, удивление. Ксикорд». «Продолжать ли скрик над Ксикорд?» В какой-то момент господствовала тишина, как будто бы это нечто ожидало ответа, ибо ответ вскоре оно получило, так как, скрежетнув зубами, тот же голос повторил. «Гатак, Норсерх принят. Без дальнейшего скрик над Ксикорд. Продолжать первоначальный скрик». Голос был решительный и холодный. Звучал приблизительно так, как скрип наждака по острому краю консервной банки. Грозная пасть не двигалась, когда мнимый будильник говорил, звуки доносились, вероятно, изнутри его. Полной неожиданностью для Тони было то, что будильник поднялся в воздух и подплыл к нему словно детский воздушный шарик. Будильник ускорил полет, и Тони едва успел отклониться, после чего он выскочил из постели, ступая босыми ногами по холодному полу. «Эй ты, чертова машинка!» – заорал он. Чувство возмущения переполняло Тони Баркеля. Все, что происходило до сих пор, не укладывалось у него в голове и выглядело, как какой-то странный, весьма долго длящийся сон. Поэтому все, накипевшее у него на душе, вылилось в последующих словах. «Ты что, черт побери, так и намерен летать здесь по моей комнате, словно какой-то миниатюрный самолет? Чертов будильник, я заплатил за тебя 30 гульденов! Возвращайся на место и веди себя, как полагается!» Не обращая внимания на извергающийся из Тони поток брани будильник замедлил полет, повернулся вокруг собственной оси и завис неподвижно над постелью. Спираль с белым шариком на конце направилась в сторону Тони, которому вновь показалось, что это на него смотрит лишенный зрачка глаз. Этот глаз рассматривал одновременно как его, Тони, так и всю комнату. «Разве я выгляжу как будильник?» спросила машинка тем же скрипучим голосом. На этот раз пасть была совершенно закрыта. Тони более внимательно присмотрелся к висящему в воздухе предмету и заметил некоторые небольшие отличия. Цифры были чуть-чуть деформированы и слегка размыты, когда он попробовал рассмотреть. Обе стрелки были одной величины и, вероятно, все это время показывали половину первого. Секундной стрелки не было вообще, а светло-голубой цвет корпуса, пожалуй, не был таким, каким должен был быть. «Ну, действительно, ты только напоминаешь будильник», — сказал Тони Колеблясь. «Но все равно, ты наверняка не мой будильник, а все-таки кто ты такой, что ты ищешь в моей квартире?» «Установил правильный гатак», — скрижетнула с удовольствием зависшая без движения в воздухе машинка. «Я сожалею, что форма, принятая мной, не соответствует употребляющейся модели». Только сейчас Тони заметил маленькую кучку пружинок и шестеренок, лежащих на полу под ночной тумбочкой. «Но у меня не было большого выбора. Здесь не было другой модели, которая подходила бы к проведению скриек». Поэтому я выбрал, в конце концов, измеритель времени, который вы называете будильник. «Убирайся вон», — сказал в ярости Тони. Я пока еще не поглупел настолько, чтобы болтать какой-то имитацией будильника, висящего в воздухе в двух метрах над моей постелью. И к тому же в половине восьмого утра. Половина восьмого! Черт возьми, я ужасно устал, и мне давным-давно надо быть одетым. Не хватало еще опоздать на работу. Не удостаивая ни единым взглядом будильника, хозяин квартиры повернулся и пошел к двери. Схватился за ручку и с силой попробовал открыть двери. Что-то треснуло, и ручка осталась в его ладони. «Прошу прощения», — отозвался за спиной будильник. «Я должен предупредить вас, чтобы не допустить искажения результатов с крик. Я должен был создать вокруг комнаты силовое поле. Ни вы, ни кто-либо другой не может ни войти, ни выйти». «Сюда проникают лишь микрочастицы и воздух. Как вы понимаете, мы не хотим, чтобы ваше тело омертвело из-за отсутствия кислорода до окончания скриек». Тони обернулся и швырнул ручку в будильник, но, конечно, промахнулся. Ручка ударилась об окно и, не разбив стекла, упала на пол. Будильник же не потерял спокойствие духа. «Сейчас будут оговорены формальности». произнёс он тоном, не возражений. «Вы представляете собой человеческое существо по имени Тони Баркель, самец, 32 года и 4 месяца, без пары, по нашему расчёту времени 97.33 Бекх. Местонахождение Скриг локализовано на пересечении 477-736-90С-ДВ-26-SSR-5». Провести скрик в пункте 572. «Будь велик, господин! Начинаем!» «О, проклятие!» Будильник внезапно опустился и плюхнулся на постель. «Ты тоже можешь на время сесть, земное существо?» Сказал он. «Нужно задержать скрик, так как он принимает результаты другого скрик и в данный момент отключился. Господин сейчас во сне...» «Будь велик, господин!» Тони заколебался, затем подошел к двери и попробовал высадить ее плечом, но, увы. Заглянул сквозь дырку от ручки, но ничего не было видно. Пожав плечами, он подошел к двери ванной. С яростью толкнул ее всем телом, но она также не хотела открываться. «Я ведь уже говорил, глупый землянин!» Раздался скучный голос за его плечами. «Комната полностью закрыта на время проведения скрик». «Ты, чертова жестянка!» — рявкнул Тони. «Я должен сходить в туалет!» «Ничем не могу помочь. Не нервничайте. Прошу вас садиться». Из боковой стенки будильника показалось что-то похожее на тоненькую пружинку протик Приглашающим жестом она похлопала по кровати. «Мы могли бы поговорить...» «У меня есть время, таким образом я получил бы новые данные для дальнейших скрик, и в конце концов отсюда действительно нет выхода». Тони подумал, что ему ничего другого не остается. С отвращением забрался он в самый дальний конец кровати и стал внимательно рассматривать это нечто. На определенном расстоянии оно чертовски напоминало обычный будильник. «Что ты, собственно, такое?» – спросил он, когда тишина, наконец, стала действовать ему на нервы. «Я скрик, Ксаван», – охотно ответил будильник. «Из серии БЕСУ-3 провожу скрик, касающийся... Ну, это на вашем языке могло бы называться сенсотестом. Я составная часть под узла господина...» отправляемым исключительно в целях проведения в диапазоне от 561 до 580 эрк включительно. Мне это ничего не говорит. Ты у себя так же выглядишь, как и сейчас? Вы имеете в виду эту форму? Ничего подобного. Собственно, я даже не понимаю, почему господин велит нам принимать такой или иной земной облик, если ваша собственная форма является удобней для проведения скриек. Вероятно, наш подлинный вид производит определенное психологическое воздействие на объект исследования, что может значительно исказить конечные результаты. А каков ваш подлинный вид? «Ну, собственно говоря, я лишь усовершенствованный биоэлектронный механизм с пятимерно-пространственным позитронным мозгом», ответил скрик Ксаван. «Меня можно было бы назвать рукой господина. У него много рук. Будь велик, господин». «Это значит, что существует целая куча таких надоедливых малышей-проныр, как ты?» спросил Тони Баркель. Ему сделалось не по себе. Ведь человек может лишь какое-то короткое время держать себя в руках и поддерживать разумную беседу с болтливым будильником собственной спальни, вдруг ставшей ловушкой. Кроме того, давление чуть ниже живота все более и более давало о себе знать. Разумеется, я лишь маленькая деталь господина. Все вместе мы представляем четырехмерные руки и ноги, уши, глаза и рот, если пользоваться земной аналогией. Мы являемся как бы частями его органов чувств. Нет способа, чтобы выразить сущности существа господина на языке ваших понятий. Ваш мыслительный аппарат не в состоянии даже полностью приспособиться к четырехмерному восприятию Вселенной. Я, например, перемещаюсь в пятимерной пространственной системе. Моя единственная часть, биохимическая, заключается в четырех измерениях. «Сам господин перемещается в космосе в восьмимерном пространстве. Если бы вы могли воспринять хотя бы минимальную частицу его знаний, это уничтожило бы ваши мозги». Воздух вокруг будильника вдруг заколебался, как будто под воздействием высокой температуры, и туманно наметились какие-то черты, которые Тони видел доли секунды, так как он тот час же должен был отвернуться, чтобы его не стошнило. «Это был фрагмент моей пятимерной фигуры», — произнёс будильник. «Можете уже обернуться. Я приобрёл более знакомые вам формы». «Кем или чем является этот твой необычный господин?» «Будь велик, господин. Поскольку мы являемся под узлом господина, настолько сам господин является суммой всех нас. Он... Нет слов, которыми можно было бы описать его». Вы бы назвали его, вероятно, энергетической матрицей. Господин свободно перемещается в восьмимерной вселенной, так что в данный момент он находится далеко отсюда, но вместе с тем здесь, в этой комнате. Он впитывает нужные знания, сосредотачивает данные о существующем пространственно-временном континууме, преобразуя их в конечном счете во сне. Во сне? Что это вновь за вздор? Сон – это такое состояние невесомости, когда господин отгораживается от своих пятимерных органов, то есть от нас, чтобы переработать результаты с крик. Только лишь недавно господин заинтересовался вашим миром. Ваш мир оказался полон безумных принципов, эмоций и состояний, абсолютно новых и неизвестных господину. Я допускаю, что он захочет в какой-то момент задержаться лет этак. «На десять тысяч, по вашему отчёту времени». «По какому праву вы вот так запросто хватаете кого-нибудь? Хватайте меня для каких-то дурацких тестов». «Господин выбирает по своей воле. Кстати, «право» — это новый для меня термин. Я должен записать себе это для дальнейших скриек. Ведь я говорил, что ваш мир полон редких формулировок. «Господин». Но господин проснулся. Наконец-то мы можем приступить к запланированному скрик-572. Будь велик, господин! Вы готовы? Как это готов? Во-первых, объясните мне, что это такое, этот ваш скрик? Ты намерен забросать меня вопросами? Измерять мое давление или что-то в этом роде? Скрик касается исключительно земных обычаев, эмоций, понятий и тому подобное. Скрик-572. «Касается понятия «жадно поглощать» «совершенно непонятного господину». Тони в ту же секунду сорвался с постели с отвращением, вспомнив оскаленные зубы с крик Ксавана. Их вновь можно было увидеть во всей их красе, когда будильник поплыл в его сторону, словно пушечное ядро. Ему удалось избежать его, подскочив вверх, и металлические зубы щелкнули впустую. «Не убежишь, земное существо!» «Тест должен быть пройден до конца. Будь велик, господин!» «Это представляется полнейшим абсурдом!» — подумал Тони, метаясь по комнате от покушающегося на него бутильника. «Ведь сколько существует других земных ощущений, в которых я бы находил удовольствие! Так, например, любовь, выпивка, секс! Почему на меня натравили что-то, и это что-то имеет поручение меня сожрать?» «Это уже действительно чистое безумие подвергаться тестам собственной спальни будильником, который напоминает не будильник, а, скорее всего, искусственную пасть!» Комизм всей ситуации исчез сразу, как только будильник чуть точнее рассчитал очередную атаку и вонзил зубы в левую руку Баркеля. Ужасная боль горячо охватила всю его руку до самого плеча, а несколько струек крови образовали тошнотворный след пятна на пижаме. Будильник предпринимал одну атаку за другой, чуть пятился и бросался вперед со скоростью ракеты, щелкая при этом зубами, как бешеный пес. К счастью для Тони, Будильник не обладал хорошей поворотливостью и маневренностью, и пару раз весьма уверенно вошел в контакт со стеной, но, по всей вероятности, это не произвело на него никакого впечатления. Тони к этому времени уже запыхался и подустал, и не выглядел таким уж свежим и бодрым. Он не мог себя заставить ежедневно заниматься утренней зарядкой, чтобы быть в относительно хорошей физической форме, да и давление внизу живота не облегчало ему прыганье. Тони забрался под кровать и тотчас же выбрался с другой стороны. Когда будильник склонился над постелью, словно разъяренный металлический паук с раскрытой пастью, Тони приподнял ночную тумбочку и бросил ею в маленькое чудовище. Что-то треснуло, но всего лишь дерево тумбочки. Будильник приготовился к следующей атаке. В отчаянии Тони открыл дверцы шкафа для одежды и нырнул в его середину, закрыв за собой дверцу. Какое-то мгновение царила тишина. Затем с дна шкафа донеслось похрустывание. Мерзкий будильник занялся перемалыванием и разгрызанием толстого в несколько сантиметров деревянного дна шкафа. А судя по шуму, который он при этом издавал, это продолжалось бы недолго. И, следовательно, Тони обречен, в шкафу для него больше нет убежища. Он отчаянно искал какой-то выход из создавшегося положения. Или этот будильник сожрет его полностью, или же довольствуется рукой. Либо ногой. Тони содрогнулся от этой мысли. Нет, не стоит опасаться того, что что-то там высказывало вслух. И это что-то существует в пятимерном пространстве, и оно в состоянии проглотить его целиком, переместив Тони в то другое неизвестное пространство, в котором находится господин. «Уничтожить будильник? Но как?» Он не имел под рукой никакого оружия, а если бы даже и имел, холодный пот заструился по его спине. Электронное. Этот будильник сказал, что является частично электронным. А как подобное можно уничтожить? Короткое замыкание. Но как вызвать короткое замыкание, не используя при этом рук? В дне шкафа появилась дырка, внутрь ворвался луч света. Треск крошащегося дерева был все ужаснее. Боль внизу живота стала просто невыносимой для Тони. Электронное, короткое замыкание. Не оставалось времени для раздумий. С чувством, что вот-вот сейчас он навечно срамит себя и все человечество, Тони Баркель спустил брюки-пижамы, и когда на дне шкафа показалась оскаленная пасть, он выпустил струю в разинутую пасть с крик к саванну. раздался необычайно громкий треск вырвался сноб голубых искр тони открыл дверцы шкафа и в несколько прыжков оказался на другом конце комнаты разбрасывая искры во все стороны скореек к носился по всей комнате как взбесившийся мячик беспомощно ударяясь о стены и мебель затем он закрутился вокруг своей оси спиральная пружина с глазком сломалась наконец раздался глухой удар и будильник разлетелся в дребезги. Через мгновение в углу комнаты лежала небольшая кучка винтиков и гаечек, путаница дрожащих еще проводов и пружинок. Тони вбежал в ванную, двери которой уступили без малейшего колебания. Как можно быстрее он набрал воды в кружку и плеснул на остатки будильника. Затем не спеша начал гасить мелкие пожары, вызванные искрами в разных местах комнаты. Запыхавшись, он вскоре закончил и опустился тяжело на стол. То, что было когда-то с крик к саванам, не подавало признаков жизни. Вероятно, пятимерная часть этого существа не могла добраться до Тони без своих четырехмерных отростков. Возможно, господин отнесся к уничтожению аппарата как к результату теста и вновь находится в состоянии сна, подумал про себя Тони. Рана на руке начала ужасно болеть, и Тони надеялся только на то, что у аппарата не было ядовитых зубов. Он промыл рану, выглядевшую не очень глубокой, но кровь не переставала течь даже под струей холодной воды. Единственное, что он мог сделать, пойти к врачу. Оттуда позвонить на работу и сказать, что он покалечился и не сможет прийти сегодня в контору. Только тогда он сможет спокойно подумать над тем, что делать с остатками с крик Ксавана. Были друзья, лучше ориентирующиеся в технике, чем он. Может, они разберутся в этой кучке металлического хлама. Он выпил пару чашек кофе, быстро оделся и вышел из квартиры. Вошел в лифт. Двери закрылись бесшумно за ним. Протянув руку, чтобы нажать кнопку, Тони спросил себя, отпустит ли его господин, попросту зная о нем так много. Ждать пришлось недолго. В этом лифте не было кнопок, только серая металлическая решетка, из которой высунулся так хорошо знакомый ему молочный шарик на спиральке, повисший на уровне носа Тони. «Привет!» «Я Скрик Ксаван Б.Е. Су. 9», – произнес ненавистный металлический голос. «Поскольку Скрик Ксаван 3 уже выполнил предварительные формальности, мы можем сразу же приступить к тесту. Господин не был удовлетворен странным результатом Скрик 572, поэтому необходимо провести другой, повторный. Исходные данные такие же, как и раньше». Только на третьем месте УВР-25. нечестно!» – застонал Тони Баркель. «Вы не имеете права!» «Не беспокойся!» – ответил сенсотестер. «Господин ввел понятие права в свою память. Значит, и оно станет предметом скрик но ну, сейчас необходимо продолжить скриек 572». Что-то острое укололо ногу Тони. Перепуганный он посмотрел вниз, из стен и пола кабины лифта начали появляться зубы. Спасибо за прослушивание.